Глава 9. Коллеги, давайте уже начнем. Повысивший голос председатель худсовета, обвел взглядом собравшихся в зале редакторов. Ситуация критическая. А когда на другая была сотворение мира? усмехнулся Люц, не отрываясь от своего планшета, на котором играл с включенным звуком. Кто вас простите сюда пустил? зал замер. От люца можно ждать чего угодно. Он запустил из рогатки визгливую птицу, ловко разбившую, испуганно заверещавших свиней. Музыка оповестила весь зал о том, что опальный ангел прошел очередной уровень. Не отрываясь от планшета, он громко спросил, «А кто пустил остальных?» «Я такой же редактор, как и все здесь присутствующие. Добросовестно выполняю свои обязанности». «Ну какие у вас, помилуйте, обязанности? Отчеты сдаю вовремя». За экономию божественной бумаги и чернил регулярно получаю первую премию. Штат пополняется вашими стараниями. Люц злобно посмотрел в глаза председателя. Ой, все, ладно, сиди, только выключи эту свою мерзость. Люц иронично приложил ладонь к виску, подражая воинскому приветствию. Клоун. Послышалось из задних рядов, где обычно сидели редакторы мелких отделов, мечтающие под хлемажем и подкупом пробраться в более перспективные департаменты. Люц сверкнул глазами, но промолчал ни на мгновение, не потеряв на лице ироничной улыбки. Итак, продолжил председатель, давайте по порядку. В последние годы наблюдается активная миграция населения. Изменился культурный профиль многих стран, к примеру, Таиланд. «Местное население старается написать судьбы, но без знания контекста это сделать очень сложно. Предлагаю...» «Контекста чего, простите?» – подал голос Люц. «Не понял. Вы сказали, местные не могут написать судьбы приехавших без знания контекста. У каждого слова есть смысл, у слова «контекст» тоже. Здесь, полагаю, его применение неуместно». Председатель растерялся. Поискал поддержки в зале, но каждый, на ком останавливался его взгляд, отводил глаза. «Знаете что?» «Я попросил бы вас не перебивать главного председателя собрания. Если, как вы говорите, главный председатель, что, между прочим, тавтология, не умеет управляться со словами, чего ждать от подчиненных?» Председатель побагровел. «Я сейчас же доложу генеральному о вашем неподобающем поведении, и у вас начнутся последствия. Скучно? Докладывайте. Все, что я хотел, я услышал. Счастливо оставаться, коллеги!» Люц пробрался к выходу. Не оборачиваясь, вышел за дверь. «Нет, ну надо же, какой хам! Мало ему досталось! Сейчас же докладную на него напишу!» «Успокойтесь, голубчик!» На сцену поднялся Адимус, встал за трибуну, ласково погладил полированные бока из давно исчезнувшего на земле дерева. «Передохните, я оглашу повесточку!» Председатель, все еще пребывая в растерянных чувствах, сам не заметил, как уступил свое место, свой пост. «Друзья, проблем действительно много. Миграция колоссальная, надо реагировать». Думаю, надо создавать региональные отделы по принципу прогнозируемой пропорциональности рождаемости. Вы, конечно, возразите, что тогда разрушатся сложившиеся на века сплоченные коллективы редакции. Но я вам отвечу – наоборот. Такая ротация даст творческий толчок. Вернется вдохновение. Чего ж скрывать, засиделись мы в своих уютных семейках. Пора взрослеть, иначе деградация. Адимус незаметно для себя лег локтями на трибуну, пустившись в философские размышления. «Вы знаете, например, что японские и корейские коллеги поговаривают, последние полвека все больше сценарии сдают не текстом, а комиксами? В результате у них поколение кавайных детей. Нидерландцы, датчане, швейцарцы организовали подпольные плантации на гидропонике и обкуриваются каждый божий день». В зале кто-то хохотнул. «Вот вам смешно, а рождаемость падает». «Про индийский отдел даже говорить не хочется. Сами все знаете». «А что делать?» – оклемавшийся председатель смотрел на Адимуса округлившимися глазами. «Он, конечно, был проинформирован про некоторые нарушения, но настолько подробно в них не вникал. И откуда вообще Адимус так хорошо все знает?» «Я не знаю. Вы же председатель. Предлагайте». Адимус уступил место на трибуне. «Повод задуматься, полагаю, дал нам наш уважаемый, заслуженный коллега». Сегодня есть еще одна информация на повестке. Она, казалось бы, незначительная в рамках нашей корпорации, но некоторым образом знаменует перемены. Как известно, на Земле расширяется Москва, меняются административные границы. Это коснется и Небесной канцелярии. В регионах, попадающих под объединение, работают два отдела. С учетом объединения административных ресурсов можем оставить один. Другой будет расформирован. Сотрудников распределят в другие регионы, испытывающие трудности со штатом авторов. Полагаю, это разумно и справедливо. Адимус повернулся к Наэль, многозначительно посмотрел. Она, конечно, догадалась, что этот хитрый интриган специально затеял этот балаган, чтобы соблазнить ее на работу в своем отделе. Но почему-то именно сейчас ей захотелось доказать, и прежде всего себе, что она не марионетка. У нее есть воля и право выбора.